Глава 23. Жадность зла. Арон так и не смог заснуть. Он сначала плакал, потом убеждал себя, что он сильный, и плакать мужчины не должны. Потом пытался думать и едва не ревел в голос, только чтобы не взвыть, как волк на луну. Он снова прятал лицо в подушку и тихо плакал, не зная, что ему делать. К рассвету слезы высохли, силы мальчишки совсем не осталось. Он только смотрел в стену и ждал, а когда открылась дверь, сел на кровати, готовый идти, куда ему скажут. — Ты не заболел? — спросил Энрар, окинув взглядом бледного мальчика. Арон только поднял на него красные глаза и тут же отрицательно покачал головой. — Все хорошо, — соврал он мгновенно, вскакивая и спеша закрепить на поясе меч. — Что я должен делать? — Показать нам пещеру, а потом не мешать, — приказал Энрар. — Ты в седле уверенно держишься? — Если нет, лучше сразу скажу, сам тебя отвезу. — Я сын барона, — прошептал Арон. — Я умею обращаться с лошадью. Энрар усмехнулся, растрепал мальчишке волосы и выдал сверток. — Держи, позавтракаешь по дороге в крепость. После этого он о мальчишке ненадолго забыл. На месте поручил его конюху, а потом с удивлением заметил, что Арон, отказавшись от помощи, сам надевал и подтягивал упряжь. Проследи, чтобы он сделал все правильно, велел он конюху, а сам пошел проверять отряд, который должен был отправиться с ним. Десять стражников, которых Энрар знал лучше остальных, были его главной надеждой. К полудню начальник стражи хотел закончить со всем этим, чтобы гонец, которого они ждали, явился в город, где нет предателей. Поэтому, когда солнце оторвалось от горизонта, они уже были на скалистом склоне, по которому бежала дорога к малому порту. — И где эта пещера? — спросил Эннер, рассматривая побережье. Он чуть замедлил лошадь, чтобы поравняться с Ароном, который ехал за ним следом. — Нужна лодка, — сообщил мальчик, который действительно уверенно держался в седле. — Сейчас прилив, и вода закрыла почти весь вход в пещеру. Вот там, — он указал на воду, — должны быть камни. Если их нет, значит и входа в пещеру не будет видно. Но он все равно доступен только по воде. Прячется за теми скалами. — Ясно. Значит, останешься на берегу, — заключил Энрар, приспорив лошадь. — Ну уж нет, — возмутился мальчишка, тут же догоняя Штарса на крутом склоне. — Без проводника из местных вы скорее лодку потопите, чем доберетесь до места. — Возьму с собой жителя деревни. — Он может обмануть, — фыркнул Орон. — Я иду с вами, — уверенно заявил он, желая доказать, что он может быть полезным. Энрар посмотрел на него, хмурясь, затем все же кивнул. — Хорошо. Но держись позади меня. Неизвестно, что нас там ждет. — Я прикрою вас слева, — хмыкнул мальчишка. Энрар только улыбнулся, понимая это мальчишече желание доказать взрослым, что он ничем не хуже. Он сам был таким и часто влипал в неприятности. Но доказывать Арону, что он еще ребенок, Энрар не хотел, просто потому, что мальчик был для него действительно полезен. Да и он помнил противные ощущения, возникающие когда твои старания никто не оценил. Только не геройствуй. Воевать тут есть кому, а думать, как ты, мало кто сможет, — попросил он мальчишку, стараясь подбодрить, и снова сосредоточился на деле. Во время тщательного обыска найти Штерда не удалось, но зато край в своих покоях нашел спрятанные записи о награбленном, составленные так, словно это он сам грабил горожан, именуя свой грабеж налогом. Это был своего рода смертный приговор для Эрварда, потому он до самого утра орал, что «Вскроет штерда живьем!». Почерк своего помощника он, разумеется, узнал и больше ни в чем не сомневался. Энрару же все это было непонятно. Зачем все это штерду? Чего он добивался? Что дало нападение? Отвлекал так изощренно от пещеры? Что он в ней прятал? Награбленное? Если так, то кто его охраняет? Наемники? дикий зверь ловушки вопросов было больше, чем ответов потому спешивший из деревни начальник стражи молчал хмурился и не убирал руку с рукояти меча словно это могло его успокоить пока стражники загоняли местных домой и искали лодку он смотрел на воду и пытался представить что их ждет. — пещера вся водой заполнена спросил он рару арона который послушно не отходил от него также хмурись от собственных размышлений — Нет, только вход. Сейчас туда можно попасть или лежа на дне лодки, или вплавь. Вода ведь высоко. Но внутри пространства много. Главное — арку миновать. — А внутри разветвления есть? — Да, немного, но они затоплены все. Раньше, говорят, все эти ходы были водой заполнены. По легенде их морской бог создал и открыл, когда нашим предкам надо было быстро попасть с этого берега к заливу. — И ты часто там бывал? Да, признался Арон, опуская глаза. Отец говорил, что это опасно, но я все равно лазил там с мальчишками. А там опасно? удивился Энрар. Там темно, пожал плечами мальчик. Эштарец снова усмехнулся. Ладно, будешь нашим проводником. А что мы ищем? Спросил мальчишка, оживившись. Без понятия. Может быть, там даже ничего и нет, пожал плечами командир стражи, даже не пытаясь что-то скрывать от своего юного помощника. Дальше он снова молчал, отдавая приказы с жестами. А же спокойно указывал, где вода должна была скрывать камни, и как лучше подплыть к пещере, которая походила скорее на узкую темную щель меж камней и водой. Отправив одного из солдат на разведку вплавь. Отправив одного из солдат на разведку вплавь, нрар был готов к чему угодно, но никаких сюрпризов не произошло. Солдат просто вынырнул и махнул им рукой, давая понять, что в пещере ничего опасного нет. «Если Штерт там что-то прячет, то должен это охранять. А если нет, то мы, скорее всего, его упустили», — подумал Энрар, потому решил уточнить. «А отсюда можно уплыть на корабле?» «Нет, это почти невозможно», — спокойно сказал Рун. «Тут все в рифах. Если бы корабль сюда мог зайти, то не строили бы порт так далеко». Тут может пройти только лодка, ну или маленький кораблик, которому точно не стоит выходить в океан. Но он может проплыть вдоль побережья? — Да, — согласился Аарон, — только ему будет сложно остаться незамеченным. К тому же это тебе не Белое море, а Янтарное. Но не бывает так спокойно. Тут ходят только на галеонах, да и не ушел бы он незамеченным. Тут вообще все побережье просматривается с маяка, а там ведь у вас наверняка есть дозорный. — Есть, — согласился Энрар, в очередной раз убеждаясь, что эта пещера может быть единственным местом, где они еще не искали.